10. Яаков, Исраэль, Берешит, 32, 28, 29. Для Библии и вообще для еврейской жизни нет ничего необычного в том, что людям через некоторое время дают новые имена. Хотя почти всю жизнь Авраама звали Авраамом, потом его имя было изменено в знак того, что... «Я сделаю тебя отцом множества народов» Берешит 17.5. Даже сегодня, когда человек серьезно заболевает, его ивритское имя иногда меняют, чтобы ангелу смерти было труднее найти свою жертву. Иногда к имени больного добавляется еще имя Хаим, на иврите обозначающее жизнь. Однако никакие изменения имени не было столь значительным и необычным, как В случае Якова, когда он возвращался от своего дяди Лавана, брат Эссав направился ему навстречу в сопровождении 400 человек. Патриарх очень испугался, он не мог забыть, что когда они в последний раз встречались с братом, Эссав замышлял его убить в отместку за обман при получении благословения. Когда Яков заснул, на него набросился ангел в образе человека. Яков боролся с ангелом, Хотя это духовное существо повредило ему бедро, Яков удалось схватить ангела и не выпускать до тех пор, пока тот не дал ему благословения. Ангел наградил Якова дополнительным именем – Исраиль. Ты боролся с Богом и с людьми и победил. 32.29. С этого момента патриарх попеременно именуется и Яков, и Исраиль, а всех евреев происходящих от 12 сыновей Иакова в конце концов стали называть бней Израиль, сыны Израиля.